Глава одиннадцатая. После того, как Ярик вмешался в мой заведомо проигрышный бой с Ибрагимом и спас меня от болезненной смерти, я в теле принцессы вернулась обратно к гостинице. Сначала, конечно, хотелось скрыться, оставив Ярика разбираться со всеми проблемами, однако я быстро осознала, что просто не смогу так поступить. Он пришел мне на помощь, и кем тогда я буду себя чувствовать, если оставлю его здесь умирать? В итоге, после пары секунд размышлений, я решила вернуться к месту боя, обойдя дома с другой стороны, чтобы атаковать Ибрагима артефактом с тыла, как только тот отвлечется от Ярика. Учитывая мои раны, это будет непросто, однако делать нечего. Нужно помочь принцу. Вот только когда я уже развернулась, чтобы идти обратно, заметила, как медленно возгорается старое сухое дерево возле домов, расположившихся недалеко от забегаловки, где находилось тело Кати. Видимо, Ярик конкретно так промахнулся с одним из своих огненных заклинаний. Поначалу я подумала позвать на помощь, однако быстро смекнула, что лучше не привлекать к себе лишнего внимания. К тому же, как бы жестоко это ни звучало, но пожар нам с Яриком был только на руку. Если Ибрагим на него отвлечется, мы с принцем можем получить шанс на побег. Поэтому, отвернувшись от дерева, я сжала зубы и направилась в нужную мне сторону на максимально возможной для себя в том состоянии скорости. Когда я вернулась к месту боя, с удивлением отметила, что Ярик не такой слабак, каким казался, и даже способен выиграть. Тем не менее, прячась за полуразвалившейся телегой, я отлично видела, как Ибрагим выскочил из пламени Ярика и, пока у того была ограниченная видимость из-за огня, скрылся за домом. Последняя атака Ярика хоть и потрепала и Ибрагима, но не убила. Он мог сражаться еще, однако от чего-то решил не рисковать, бежал с поля боя. Вполне возможно, что Ибрагим поспешил на помощь своим товарищам, ведь в тот момент со стороны гостиницы как раз раздались первые крики. Или же он просто испугался Ярика и решил свалить, чтобы не рисковать своей жизнью. Что бы там ни произошло, я была вне себя от счастья. Как и ожидалось, огонь очень быстро перекинулся на ближайшие дома, что породило панику. Пока возгласы местных становились лишь громче, я двинулась вперед, чтобы привлечь к себе внимание Ярика. Переставлять ноги было дико больно из-за полученных в стычке с Абрагимом травм, но что поделать, нужно было спешить, пока меня не перекинуло в другой аватар. Существовала вероятность того, что как только огонь достаточно сильно распространится — Тело Кати среагирует на опасность, и я окажусь в нем, в то время как тело Вики останется безвольно валяться на земле. Так что кровь износу нужно было воссоединиться с Яриком, чтобы он, в случае чего, вынес отсюда бессознательную принцессу после того, как моя душа отправится в очередное путешествие. Когда же мы встретились, я потянула его за собой. Благодаря панике и тем людям, которые бежали с места пожара, Я надеялась, что мы сможем затеряться в толпе и незаметно покинуть трущобы. А вот только уйти нам удалось недалеко. «Дай бог, все будет хорошо, и они выберутся отсюда без проблем», подумала я, падая и теряя сознание. Как ни странно, очередной прыжок между телами я восприняла спокойно. Правду говорят, что люди быстро ко всему привыкают. Секунду назад я была с Яриком, а теперь лежала на кровати в убогой гостинице и относилась к этому как к само собой разумеющемуся. Правда, непонятно, как моя душа определила, где опасность серьезнее: у Кати с пожаром или у Вики с ее травмами. Любопытно. Убедившись, что кроме меня здесь никого нет, я подбежала к окну, высунулась в него и достала артефакты, оставленные мной уже в теле принцессой. Тут же я спрятала их в чашечках поношенного лифчика и кинулась вон из здания, так как снаружи уже горел соседний дом. В коридоре я встретила Егора, направлявшегося в мою комнату, и, заверив его, что со мной все в порядке, вниз направилась уже вместе с ним. Кроме нас, к выходу тянулись и другие редкие постояльцы. Оказаться в горящем доме, если и на него перекинется пожар, никто не хотел. После того, как я встретила Егора, можно было, конечно, попробовать вернуться в тело Вики с помощью взрывного артефакта, понадеявшись на так называемых «товарищей из МГИФ». Однако была вероятность того, что в этот аватар меня перекинуло не только из-за пожара. Вдруг моя душа, вполне возможно, направляемая ИИ, решила, что там Ярика сам справится, а здесь Евгений. Если я вот-вот не проснусь, убьет меня на месте, чтобы при уходе из гостиницы не таскать мертвый груз. Как-никак от фанатиков можно ожидать чего угодно. К моменту, когда мы выбежали на улицу, дым от пожара распространился довольно сильно. Ни Евгения, ни Ибрагима поблизости не было, только Кирилл спешил навстречу. Я уже было испугалась, что два мага преследовали тело принцессы, однако буквально через полминуты Ибрагим показался на горизонте с довольно серьезными ожогами. Мое предположение о том, что целительной магией ни Ярик, ни он не владели, подтвердилось. Несмотря на то, что немногим ранее этот гад пытался меня убить, и я бы с радостью затушила его в ответ, Сейчас мне пришлось изображать перед ним заботливого товарища. Нельзя было, чтобы кто-нибудь что-нибудь заподозрил. «Что с тобой?» Подбежала я к парню, когда тот оперся о стену, однако Ибрагим как будто не обращал на меня внимания. «Скорее, ему нужен целитель!» Обернулась я уже к бугаям. «Где Евгений? Пусть поможет Ибрагиму и потушит пожар!» «Брат Евгений ушел в город по своим делам», — ответил мне Кирилл. «Мы не знаем, когда он вернется. Он велел ждать здесь и сказал, что после обеда мы уйдем отсюда все вместе. «Но как же...» — сыграла я разочарование на лице. В то же время про себя я чуть ли не праздновала. Боги явно были на моей стороне. «Я сам потушу пожар», — вдруг сказал Ибрагим, тяжело дыша. «Как?» — посмотрела я на него в притворном непонимании. Однако парень в очередной раз мне не ответил. Ему явно было не до этого. Он с хрипом дышал и с трудом держался на ногах. Учитывая его ожоги, мне трудно было даже представить, какую боль он сейчас испытывал. Тем не менее, Ибрагим собрался с силами и начал закидывать огонь огромными земляными комьями. Несмотря на то, что после случившегося я его чуть ли не ненавидела, в глубине души испытала к нему уважение. все таки он жертвовал собой, чтобы помочь другим людям. А ведь он мог просто уйти вместе с нами. И будь что будет, мол, страдают неверные, и их не жаль. Не удивлюсь, если Евгений, будь он здесь, именно так и поступил бы. «Не думала, что ты маг», — изобразила я удивление, когда Ибрагим закончил тушить пожар. «Они приходили за тобой». Парень вдруг повернулся ко мне и удивил подобным заявлением. «Я видел, как одна из них наблюдала за тобой с крыши пристройки. Думаю, им была нужна ты. Зачем?» Ибрагим не договорил и потерял сознание. В последний момент я успела его подхватить, после чего передала в руки Кириллу. Вместе с Егором тот отнёс Ибрагима в гостиницу и разместил парня в комнате для работников на первом этаже. Повезло, что особо много дыма в здание не попало. Лишь немного запаха Гарри и пепла, которые работницы заведения удалили проветриванием и влажной уборкой. Одна из них тем временем ухаживала за Ибрагимом пока мы строили из себя ошарашенных последними событиями постояльцев, которые этого парня знать не знали. Девушка наложила на раны Ибрагима влажные повязки, после чего побежала за местным доктором, который, узнав о пожаре, уже орудовал снаружи, предлагая всем свои услуги. Что странно, каких бы то ни было городских служб, разгребающих последствия катастрофы, я на улице не увидела. Интересно, а связано это с особенностями эпохи и быта, В новом мире? Или же просто всем плевать на то, что происходит в трущобах? Отчего-то мне казалось, что скорее второе, чем первое. Возвращаясь к теме врача, после того, как он осмотрел Ибрагима и достал из саквояжа обезболивающую настойку, девушка отсыпала лекарю за нее целых 20 серебряных, заявил, что ничего для парня сделать не может. Мол, состояние Ибрагима очень тяжелое, о чем свидетельствуют волдыри и струпья, а значит, пациенту нужно в больницу. Несмотря на то, что, как известно, лечение там очень дорогое. Девушка тут же разразилась слезами, умоляя лекаря хотя бы попытаться спасти Ибрагима, однако тот был непреклонен. В итоге, после ухода доктора, я пожалела ее и сказала, что очень скоро сюда вернется мой друг, который сможет помочь. Мол, я, как и все здесь, сильно обязана Ибрагиму за спасение и не могу позволить ему вот так умереть». Та тотчас же рассыпалась в благодарностях и вернулась ухаживать за парнем, которому явно испытывала не только дружеские чувства. Пока мы ждали Евгения, у меня было время все хорошенько обдумать. И, по правде говоря, мне до дрожи обидно стало от того, как неразумно я сегодня действовала. Да, я смогла передать взрывной артефакт своему второму телу, в теории обеспечив душе возможность свободно между ними перемещаться. Однако это... Лишь удача. Окажись, Евгений, на месте. Не появись бы здесь, Ярик. Перебрось меня на второе тело чуть раньше. И что тогда? Да и к тому же, какой ценой мне досталась эта удача. Из-за того, что слишком спешила и не продумала деталей, не только чуть сама не погибла, но еще и Ярика втянула в неприятности. Не говоря уже о нескольких сожженных домах невинных людей. Как я слышала от работников заведения... К счастью, обошлось без жертв, однако многие получили ожоги разной степени тяжести. И как ни посмотри, это только моя вина. От осознания этого стало очень больно. Отныне, если я действительно хочу занять трон императрицы, спасти этот мир, вернуться в свой и отомстить Максу, нельзя действовать так необдуманно. Нужно научиться просчитывать все свои шаги наперед. Приблизительно через час вернулся Евгений. После того, как мы рассказали ему о случившемся, а он безэмоционально выслушал наш пересказ событий, Евгений направился в комнату к Ибрагиму. Так как я знала об его уровне целительного мастерства, не удивилась тому, что буквально через 20 минут Ибрагим уже встал на ноги. Местная воздыхательница парня тут же на месте и разрыдалась, заявив, что вовек нам обязана. Евгений на это лишь отмахнулся, после чего попросил Ибрагима зайти к нему в комнату на верхнем этаже, чтобы осмотреть его с помощью специального артефакта. «Хочешь сказать, их было двое?» — серьезно посмотрел на парня Евгений, когда мы в пятером собрались в небольшой комнатке на мини-совещание. И они выслеживали Екатерину. «Меня сложилось именно такое впечатление», — кивнул головой Ибрагим. «Как вы считаете, они хотели навредить ей?» «Не думаю, что это так», — задумчиво протянул Евгений. Насколько я понял, у девушки был шанс разбить стекло и задушить Екатерину во сне. Так почему она этого не сделала? Скорее всего, они разыскивали ее с какой-то другой целью. Возможно, допросить или еще что. Однако то, что Екатерина пришла в себя сразу после того, как появились эти двое, слегка настораживает. Евгений с подозрением посмотрел в мою сторону. «Клянусь, что не знаю, кто эти люди», — уверенно заявила я, стараясь скрыть внутреннее волнение. Но в одном я уверена. Они мне не друзья. Не знаю, с чем связан мой вчерашний обморок. Последствия ли это амнезии или банальная эмоциональная усталость, но проснулась я от резкого чувства опасности. Вы говорили, что раньше я, скорее всего, была умелым бойцом, так что, возможно, сработали инстинкты. Не знаю. Внешне я все больше изображала растерянность и страх. Уверена, не очнись я в тот конкретный момент, и уже была бы мертва. «Если раньше я действительно была сильным магом, то, возможно, та девушка знала это и, увидев, что я проснулась, отступила. А если бы она поступила иначе и напала вместе со своим напарником? Против мага я сейчас абсолютно беззащитна, и это пугает». Я изобразила дрожь плечей. Я и подумать не могла, что мое прошлое хранит столько опасностей. «Мне страшно, что их груз может не дать мне начать новую жизнь». «Успокойся, Катерина» подбадривающе кивнул мне головой Евгений. «Ты теперь смгив, а мы умеем защищать своих сестер и братьев». «Нет», — заявила я решительно. «Я не хочу, чтобы кто-нибудь из моей новой семьи пострадал из-за меня, так же, как брат Ибрагим сегодня. Чтобы этого не произошло, я должна уметь сама за себя постоять. Поэтому, брат Евгений, прошу, обучите меня пользоваться магией. Если я раньше это умела, то уверенно смогу научиться и вновь». «Твоя решимость меня радует», — довольно усмехнулся Евгений. «Конечно, я не могу отказать такому искреннему желанию защитить нашу семью и веру. Я помогу тебе, если ты так хочешь». «Спасибо», — вздохнула я с облегчением. «Я вам так благодарна, но прошу... Давайте приступим к обучению уже сегодня. Я боюсь, что эти двое еще вернутся и, возможно, с подкреплением. К этому я должна быть готова». «Я не против», — заявил Евгений. «Как только переселимся в гостиницу в торговом квартале, можем попробовать развить твои магические навыки». «Вы планируете задержаться в столице?» — удивился Ибрагим. «Да», — кивнул головой Евгений. «Нужно решить несколько вопросов с человеком, на которого ты меня вывел немногим ранее». «И какие же?» — с интересом посмотрел Ибрагим на Евгения, однако ответом ему стало молчание. «Не против, если попробую отгадать?» — улыбнулся парень. «Вы хотите, чтобы он раздобыл для вас данные о магических разработках империи, в том числе и тех, к которым отношения не имеет?» «А ты действительно сообразителен», — хмыкнул в ответ Евгений. «Но ты прав, это действительно так. Однако наш возможный будущий брат оказался слишком труслив и корыстен. За подобный риск он требует построить храм во имя его дочери и чуть ли не причислить ее к лику святых. Однако мы не такие, как эти прогнившие имперские церковники» и не можем переделывать нашу веру и ее каноны, как кому вздумается. Поэтому пока наш диалог зашел в тупик. Но, думаю, рано или поздно мы придем к общему соглашению. «Не сомневаюсь», — пожал Брагим плечами. «Кроме того, у меня есть задание и для вас», — Евгений повернулся к Кириллу и Егору. «Оборвите все нити, что могли бы вести к нам после сегодняшних событий, и разберитесь со всеми, кто видел, как брат Ибрагим и я применяли магию». «Слухи о нас не должны распространиться». «Не думаю, что это так необходимо», — попытался возразить Ибрагим. «Необходимо», — строго отрезал Евгений. «Ты — один из наших лучших шпионов в столице, и мы не можем потерять тебя из-за глупого инцидента. Конечно же, тебе придется сменить здесь прикрытие, но это не отменяет того, что некоторые люди видели, как ты применял магию. Если слухи разойдутся...» Тебя могут начать искать службы империи, и тогда уже ты рискуешь лишиться не только прикрытия, но и свободы. К тому же, жизни этих зловонных неверных, что потакают чревугодию и жрут мясо в священный пост, небольшая цена за наше великое дело. Так что надеюсь на вас, — кивнул Евгений Бугаем. После чего вся наша компания погрузилась в молчание. В тот момент я начала дрожать не притворно, а по-настоящему — А ведь на секунду я умудрилась забыть о том, в какой дурдом угодила. Вот так просто убить тех, кто просто жил своей жизнью и всего-то увидел что-то лишнее? Да даже в моей банде были не настолько жестокие отморозки. Эти бедные люди. Нужно что-то сделать. В панике я посмотрела на Егора и Кирилла. Хоть их лица и были бледны, в глазах читалась покорность приказу. После этого я перевела взгляд на Ибрагима в поисках поддержки. Однако его лицо выражало еще большее отчаяние, чем мое.